После замешательства, время которого Гитлер, то и дело выбегая из соседнего помещения, еще пару раз выстрелил из своего Браунинга в воздух, было провозглашено, что три сильных человека Баварии, Карл, Лоссов и Зайсер, вступили в союз с нацистским фюрером и во главе с ним и вместе с генералом Людендорфом, создали национальное правительство Германии. Новый министр, прежде всего объявленный регентом Баварии кар произнесли короткие, но воодушевившие присутствовавших речи и заверили рейс-канцлера Гитлера в своей верности. Свежеиспеченный имперский военный министр Лоссов произнес здравицу в честь появившегося в последнюю минуту главнокомандующего Люденсдорфа. «Желание вашего превосходительства для меня закон. Я соберу армию на борьбу». Сам Гитлер говорил о марше на Берлин. Он заявил, что ноябрьские преступники во главе с президентом Эбертом будут переданы суду национального трибунала и через три часа после вынесения приговора расстреляны». На этом программа национальной революции на данный вечер закончилась. Гитлер поспешил удалиться, чтобы проинспектировать некоторые опорные пункты. Людендорф остался на сцене пивного зала как символ национального мятежа. Непрерывно звучали восторженные тосты и выкрики «Хайль Гитлер!» Тем временем Карл, Лоссов и Зайсер почти незаметно исчезли и отправились в расположенную поблизости казарму 19 пехотного полка, чтобы обсудить возникшую ситуацию. На следующее утро население Мюнхена узнало из газет, что Бавария освободилась от иго берлинских евреев, и глава правительства Гитлера вскоре наведет порядок в германской столице. Когда же люди вышли на улицу поглядеть, как осуществляется национальная революция, они увидели повсюду плакаты. Карл, Лоссов и Зайсер доводили до всеобщего сведения, что данное имя Бюргер-Бройкеле Гитлеру слово вырвано у них силой и, следовательно, ничего не значит. Они отмежевываются от Гитлера и Людендорфа. Гитлер попытался превратить намеченный на первую половину дня 9 ноября триумфальный марш по Мюнхену в демонстрацию протеста против трех старых господ, которых он таким образом еще надеялся заставить встать под его знамя. Но Кар и его сообщники должны были принять серьезные меры. Регулярные части и полицейских мобилизовали на разгон беспорядков. Одним словом, подготовились к отпору нацистам. Но Гитлер, которому отовсюду стекались его молодчики, не мог дать обратный ход. Пришлось в одиннадцать часов утра после долгих проволочек двинуться во главе колонны к центру города. Когда колонна нацистов с Гитлером Людендорфом, он был твердо уверен, что в него стрелять не будут, крибелем Рибелям, Ерингам и другими известными фашистами, шагавшими в первой шеренге, свернула с аристократической Резидент-штрассе и приблизилась к галерее полководца, путь ей преградила полицейская цепь. Незадолго до того насыстам удалось прорвать такое же заграждение на мосту через реку Изар, и поэтому они пренебрегли предупреждением остановиться и разойтись. Полицейские были в явном меньшинстве. Историки потом подсчитали, что пропорция была поразительной — 1 к 30 Колонна остановилась, и вдруг раздался выстрел. До сих пор неизвестно, кто выстрелил первым. После этого минуты две продолжалась перестрелка. Упал Шейнберр Рихтер, он был убит. За ним Гитлер, который повредил при падении руку. Всего со стороны полиции оказалось убитыми 4 человека, а со стороны нацистов 16 человек. И тут же все кончилось, заговорщики разбежались. Гитлера увез некий Вальтер Шульц, тогдашний врач нацистов, поместье ханфштенглей Только Людендорф продолжал шагать вперед. Его арестовали на площади Адеон-Плац. Часа два спустя сдался Рэм, который захватил казармы Рейхсфера со своими штурмовиками. Путь нацистов провалился. Ликвидация нескольких еще осталась. продолжавших действовать гнезд штурмовиков, вечером 9 ноября, во время которой схватили Ирема, прошла без всякого труда. Но фиаско Гитлера уменьшило и шансы Карра на установление своей диктатуры. В дальнейшем же многие политики ретроспективно оценивали путь как событие, послужившее нацистам саморекламой и позволявшее им выдавать себя за героев. Так руководитель «Стального шлема» Теодор Дюстерберг писал в 1929 году, что пивной путь на самом деле нисколько не повредил Гитлеру. Судебный процесс по делу Гитлера начался 26 февраля 1924 года и закончился 1 апреля. «Обвиняемый», — писал публицист Эрнст Юлис Гумбель, — об этом процессе, стали руководителями судопроизводства. Они сами определяют, когда выдворить публику из зала. Через своих доверенных лиц они организовали выдачу входных билетов, чтобы их, рассчитанные на привлечение избирателей пропаганда, получила нужный резонанс. Гитлер энергично подвергает свидетелей допросу, и публика награждает его громкими аплодисментами. Насколько уверенными чувствуют себя обвиняемые, видны слов Крибеля. Я заслужил свои лавры заговорщика против государства еще во время Каповского путча. А Педер даже издевательски заявил, «Если совершенные мною вы называете государственной изменой, то этим делом я занимаюсь уже пять лет». Гитлер и его друзья с полным правом утверждали, что они лишь продолжали начатые Карром и Лосовым. Так обвиняемые сделались обвинителями. Официальный же обвинитель стал их защитником. Гитлер стремился использовать процесс для саморекламы. В своем последнем слове глава нацистов не ограничился изложением фашистской программы безудержной политики силы и разгрома марксизма», а поставил вопрос, кто же призван осуществить эту программу. Гитлер заявил, что только он один устремился на штурм республики. «Того, кто рожден быть диктатором, — выкрикнул он, указывая на себя, — того не отбросите назад, он не даст отбросить себя, он пробьется вперед!» Суд приговорил Гитлера и двух его сообщников к пяти годам крепости с зачетом того времени, которое они уже просидели в тюрьме. Людендорфа и других участников кровавых событий вообще оправдали. В крепости Ландсберг на Лехе. Гитлеру предоставили апартаменты, где он почередно принимал для доклада своих подручных. Хотя продолжительность посещения официально ограничивалась шестью часами в неделю, ему молчаливо позволяли принимать посетителей по шесть часов в день. Гитлер отсидел до и после суда в общей сложности 13 месяцев, по приговору за государственную измену всего 9 месяцев». Вначале денщиком и одновременно секретарем Гитлера был Маурициус, но потом его сменил Рудольф Гесс, который добровольно вернулся в Германию после путча, он бежал в Австрию, и добровольно же сел в тюрьму, дабы помогать своему фюреру». Так крепость превратилась для Гитлера в подобие клуба. Со своими приближенными он обсуждал тактические вопросы восстановления запрещенной партии и отрядов штурмовиков, развертывание нацистской пропаганды, применение новых методов запугивания и насилия. На этих беседах присутствовал и директор тюрьмы, симпатизировавший нацистам. Находясь в заключении, Гитлер продиктовал большинство разделов книги «Майнкамф», Моя борьба, ставшая своеобразной Библией германского фашизма.